Глава семнадцатая. Не делай этого. Оборотень с особой тщательностью изучал рисунок магического круга, нарисованный ведьмой на альбомном листе. «Если не получится», — спросил он, не оборачиваясь. «Получится, сдвигай мебель», — приказала Елена. Раньше с подобным могла справиться любая девица, начитавшаяся романов. «А ты, оборотень, существо наделенной магией, а не человечка». Ник мельком взглянул на старшую волчицу и отложил бумажку на стол. «Я волнуюсь не о призыве». Он подхватил диван и подтолкнул его в угол комнаты. А о ритуале лишения сил. Легким движением отправил кресло в свободный угол. «Я смогу». Елена распахнула окно и присела на подоконник. «Не сомневайся во мне. Я не меньше твоего хочу вернуть Ксению. И не переживай насчет Лео. Что он может сделать собственной матери? Ничего». Молодая женщина взглянула вниз, отвлекаясь на чью-то ругань под окнами. «Не люблю многоэтажные дома». Фыркнула с отвращением. «Я тоже». Молодой волк встряхивал баллончик с краской. Квартира не для жизни. Я понимаю, все мы были молоды. Елена наблюдала за тем, как на темном полу появляются белые знаки. Вот тут чуть длинней указала на руну замка. А теперь очертик рук прикрыла нос платочком. Ужасная вонь. Быстро сохнущая краска, она должна вонять, пояснил Ник. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, потому что я не знаю, как мне поступить. Закрыл и громыхнул баллончиком, уперев кулаки в пластиковый подоконник. знаю «Балам отдаст ее. Думаешь, он пожертвует своими силами ради Ксении?» — спросила с насмешкой. «Это ты готов умереть за свою пару и дочь, а для принца наша Ксения — забава». «Забава!» — молодой оборотень скрипнул зубами. Он присел возле магического круга, коснулся символа. «Еще пару минут», — заключил, скатывая белую пленку между пальцев. Оставшиеся мгновения до призыва тянулись невыносимо долго, и когда Никка взял в руки лист со словами заклятия, ему казалось, что прошел не один час. Приходилось внимательно вчитываться в незнакомый ему язык, соблюдая ударения и паузы между словами. Солба волка стекали капли пота, а его тело пылало нервным жаром. «Пятьдесят первый дух, преисподний, великий, могущественный и ужасный принц балам я желаю видеть тебя!» произнес Ник и замолчал, комкой пряча бумагу в задний карман джинсов. «Что ж...» — голос демона достиг слуха молодого волка. «Очень топорный вызов!» От центра круга занялась тонкая, но плотная струйка черного дыма. Даже думал, что сорвусь. Хмыкнул голос, и дым обрел человеческий образ. «Ну, здравствуй, папа!» произнес последнее слово по слогам. Балам проявлялся словно картинка, нарисованная бесцветными чернилами и поднесенная к огню. «А ты не один?» «Пришел с мамочкой». Дернул крыльями, но они ударились о невидимый защитный контур, наполняя комнату неприятным звоном. «Ах, нет! это злобная волчица не похожа на твою мать!» Я помню твою мать. Вернее, ее бездыханное хрупкое тело под своими ногами там в лесу. Миловидная блондинка. Кстати, дочь больше унаследовала внешнее сходство от тебя, Ник. м, -м чего молчим?» — спросил весело. «Вы же не просто так меня призвали? Пожалуйста, угрожаем, предлагаем, что-то обещаем». «Ты!» — волка затрясло. «Ты был с моей дочерью». Оборотень приблизился, носы его обуви слегка касались разметки на полу. «Даже не знаю, что и сказать» принц преисподней продолжал насмехаться он оправил пояс брюк застегнул молнию и не моргая и не отводя взгляда от ника взялся за пряжку ремня какой из вариантов тебя расстроит больше а волк вздел кожаную полосу и резким движением протянул ты мне подскажи что ответить что ты призвал меня из постели твоей же дочери или какой то другой женщины демон не сдержался и расхохотался демонстративно стирая слезы из уголков глаз мне нравится чувство беспомощности да ладони расчерчены алыми бликами легли на невидимую стену, будто на прозрачное стекло витрины. Лицо демона рывком приблизилось к границе. «Не достать меня. Только остается, что метаться, рычать, оборотень. Отвратительно, не находишь. Вот и мне не нравится, когда меня запирают». Тело Балама приобретало более угловатый пугающий вид. Рога становились больше, полыхая, уходили за спину. Руки демона и грудь покрывались черными пластинами, словно броней и с мерзким треском спускаясь по правому предплечью, складывались в длинный меч теперь ты видел мое истинное лицо так я вступаю в бой поясню если ты вдруг не понял серьезности моих намерений что тебе нужно голос принца зазвучал иначе он наполнился металлом и холодом верни мне дочь у не шелохнувшись сжиммал разжимал ладони в кулаки сжимал их до хруста в костях и спасительной отрезвляющей боли что переспросил демон я не понимаю твое рычания верни мне дочь «Нет», — коротко ответил Балам, развлекаясь с костяным мечом, перекидывая его из одной руки в другую. «Она моя. Когда мы заключали сделку, ты обещал не забирать жизнь. Получается, ты нарушил свое же слово, принц преисподней». «Я? Я никогда не нарушаю данное слово. Я не забирал жизнь, а забрал свое, свою женщину». «Ник», — вклинилась Елена, — «достаточно разговоров». «Старая волчица права». Пламя на демона занималась от рукояти поползло по острию. Если есть предложение, озвучивай, я слушаю. Если же нет, то нам пора прощаться». Волчица спрыгнула с подоконника, плотно закрыла створки окна. «Не хочу тебя огорчать, демон, но ты уйдешь отсюда только тогда, когда этого захотим мы». Она смотрела в глаза демона с неподдельным спокойствием. Контур круга призыва изотрется не через одну сотню лет. Стены, пол потолок покрыты слоем шумоизоляции. «Безопасность». Она копировала улыбку Балама. «Хм, даже интересно, вы собрались меня держать тут столетия?» Демон прижался плечом к невидимой границе. «Нет». Елена подкатила журнальный столик и принялась расставлять небольшие емкости. «Что же вы для меня подготовили?» Впечатлен старая волчица. Принцу нравилось, как Елена реагировала на его слова. Улыбка на мгновение меркла, и уголки губ трагично опускались. «Думаешь, получится? Ты же не ведьма. А вдруг ошибешься и, к примеру, сделаешь меня сильнее, наделишь безграничной властью?» В ответ на слова волчица иронично изогнула левую бровь и подарила Баламу сочувственный взгляд. Испугался. Медная емкость извякнула ополированную столешницу. Елена высыпала разномастные порошки и травы, действовала уверенно, так, словно делала это не впервые. «Договоримся?» Она полоснула по ладони коротким кухонным ножом для чистки овощей и занесла руку над блюдом. «Слушаю». Принц преисподний вдохнул глубже. Он не ошибся, состав для обряда был ему знаком. «Я же говорила». Женщина самодовольно фыркнула в сторону Ника. «Демон, мы даем тебе выбор». «Ого!» Принц преисподний вальяжно расселся на полу, положил меч рядом. «Я знаю, о чем ты меня сейчас попросишь». «Ему ответ нет», — пояснил свое действие присутствующим. «Вы правильно меня поняли. Я устраиваюсь поудобней. Готовлюсь провести тут не один десяток лет. Но ты говори, говори». «Я даю тебе выбор, пятьдесят первый дух», — упрямилась волчица. «Обессиленном провести в заточении магического круга, как ты предположил». Несколько десятилетий или избежать этого, вернув нам Ксению?» Тряхнула рукой, сбрасывая капли крови. «Я уже озвучил свой ответ, но повторю. Нет». Демон вытянул, насколько позволял ему круг ноги. Зря я откладывал поездку. Он разговаривал сам с собой. Нужно было встретиться с ведьмой Стая Платова сразу же, как я о ней узнал. Женские руки на мгновение замерли и тут же продолжили перемешивать сухие ингредиенты с каплями собственной крови. «Что, думали, мне неизвестно о ней?» «Ты, старая волчица!» поставил на Ксению защиту. Говорил, не вкладывая эмоции. закрепил ее своей кровью. Наконец-то сложился пазл. Но защита скоро падет, я знаю это. О, -о, -о, о Демон подтянул ноги. Вы же обещали ведьме, что коварный демон не узнает о ней. Точно обещали. Поймал отголоски эмоций на лице Ника. Извините, но своей участи она не избежит. Неурядицы в чужой стае ведь не должны расстроить Ксению. А вот вас я, к сожалению, не могу пальцем тронуть, только пригрозить. «Моя избранная, слишком нежное создание». «Хватит!» — прервала Елена. «Я тебе даю последний шанс вернуть Ксению и не лишиться сил». А я опять говорю «нет». Алые полосы на полуобнаженном теле принца тускнели, и тот все больше напоминал простого человека, взъерошенного словно после драки, но со взглядом и ухмылкой победителя. Волчица же хищно раздула крылья носа, в ее руках блеснула золотистая зажигалка. «У моего брата Сиара точно такая же, но вы, наверное, сами это знаете». Цвет глаз глаза Балама терял алые вкрапления. Вы же просили у него услугу. «Твой ответ!» Елена поднесла дрожащий язык пламени к медному блюду. «Я понимаю, что с возрастом слух может ухудшаться, поэтому повторю!» Голос звучал громче обычного. «Нет!» — крикнул демон в издевательской манере. «Мы дадим тебе время, а это...» Женщина затушила огонь и ударила уголком зажигалки по медной емкости. Поможет принять тебе правильное решение. Увидимся, принц. Надеюсь, тебе будет здесь удобно. Мне? Да, а вот о Ксении вы подумали? Спросил демон. Балам добился желаемого. Он поселил сомнения в голове молодого волка. Оборотни ушли, оставив принца при в тишине. Изредка звуки проникали сквозь плотно закрытое окно. Днем демон ослепляло слишком ярко для осени солнца Вечером пробивались лучи молодой луны. Балам ждал. Был уверен, что терпения отцу Ксении хватит на день или два, и не ошибся. На третьи сутки в замочной скважине царапался ключ. Щелкнул замок, и в комнату вполз специфичный запах, присущий оборотням. «Долго же ты!» Принц наспех постарался привести свой внешний вид в порядок и позу принять максимально непринужденную. В комнату молодой волк входить не торопился. «Сомневаешься? Ты же пришел поговорить. Давай поговорим. Но пока это похоже на разговор сумасшедшего с самим собой». Оборотень толкнул межкомнатную дверь. «Ты сказал, что Ксения твоя избранная». Ник выглядел ничем не лучше демона. Он вытянул кресло из угла и сел в него. Усталость читалась во взгляде, а еще в нем читалась неуверенность в происходящем. Наконец-то хоть кто-то меня услышал. Один. Блам выглянул в дверной проем. А как же злобная старая стерва? Оборотень игнорировал высказывание «Что у тебя было с моей дочерью? Я достаточно уважаю свою женщину, чтобы не обсуждать подробности личной жизни, тем более с ее отцом». «С Ксенией все в порядке?» Последовал следующий вопрос. «Откуда мне знать, я-то задницей полирую твой пол?» Фыркнул принц, помолчал и продолжил. Уговорил. Я мог приврать, но не буду. «Когда-то я стану отцом, и мне не хотелось бы, чтобы судьба отомстила. Твоя дочь в полном порядке. Она в моем доме, под защитой легионов, плюс рядом с ней находится верный слуга». Эти слова у Балама вызвали особую интонацию. когда ты ты его знал, так что да, с твоей дочерью, моей избранной, все в порядке. Единственное, что Ксению может огорчать, это мое отсутствие». Волк продолжал слушать. «Все еще сомневаешься? Вспомни, кто спас твою пару. Меня не должна была волновать ее жизнь, но я пришел на помощь». На этом принц закончил свою речь. «Что будет дальше?» спросил Волк. «Ты разорвешь круг. Я вернусь к Ксении, и мы будем жить долго и счастливо». Демон поднялся на ноги, размял затекшую шею, потряс руками. «Разорви круг, Ник. По-другому просто не может быть. У меня с твоей дочерью одна судьба. Разорви» настаивал, прислушиваясь к слишком торопливым шагам. И если стены поглощали шум, то приоткрытая дверь позволяла демону прекрасно слышать происходящее. Разорви. Болам хотелось встряхнуть оборотня, привести в чувство, но оставалось лишь просить. Не делай этого. Женский истеричный крик ворвался в помещение. Что бы тебе ни сиделось дома, выплюнул демон, заметавшись в своей камере. Ник словно вынырнул из сна, подскочил к колдовскому кругу. Обещай, что приведёшь Ксению домой прокричал он. Слово высшего. Одновременно с пламенем зажигалки, коснувшимся содержимого медного блюда, острые когти оборотня с легкостью вспороли ламинат, освобождая принца преисподней из ловушки.